Помидоры и томатный соус. Установлено, что ликопен, содержащийся в помидорах, приводит к увеличению продолжительности жизни у больных раком простаты, которые употребляли томатный соус по крайней мере два раза в неделю. Помидоры содержат целый ряд противораковых веществ, действующих в сочетании более эффективно, чем один ликопен. Возьмите на заметку – Помидоры должны быть подвергнуты тепловой обработке для того, чтобы выделился ликопен. Более того, оливковое масло увеличивает его ассимиляцию, всасывание в кишечнике. Рекомендации. используйте консервированный томатный соус с оливковым маслом и не добавляйте в него сахар, или готовьте томатный соус сами, тушите помидоры на сковороде с небольшим количеством оливкового масла на маленьком огне. Добавьте лук, чеснок, тофу или яйца, содержащие омега-3 жирные кислоты, тмин, куркуму, перец и другие приправы. Если вы используете консервированный томатный соус, тщательно избегайте консервных банок с пластиковым внутренним покрытием, так как они являются источником БФА – Или на всякий случай выбирайте соус в стеклянных банках или бутылках.